Царь Соломон и его судейство. Третий израильский царь, сын царя Давида и Версавии, мудрый Соломон, 990-928 годы до нашей эры. Имя которого Шалом, означало мир, прославился благими делами. Он объединил израильское царство, достигшее за годы его правления наивысшего расцвета. Построил знаменитый Иерусалимский храм, был выдающимся поэтом, автором книги Екклезиаста, Песни Песней Соломона, книги Притчей Соломоновых. Во время своего правления он старался быть справедливым судьёй по отношению к своим подданным и заложил основы правосудия в своём государстве. Но сам оказался внимал и степени грешен. О детстве и юности Соломона сохранилось мало сведений. Когда его отец, царь Давид, почувствовал приближение смерти, он решил возвести на престол не своего старшего сына Адонию от предыдущего брака, а младшего, любимца Соломона. Но Адоний, сводный брат Соломона, считал себя единственным правомочным наследником. Неожиданная весть о передаче наследства Соломону вызвала в его душе жгучую ненависть к брату. Старшему не хотелось оказаться в подчинении у младшего. Адония задумал погубить Соломона, но прежде он решил возвести себя на престол, самого себя объявить израильским царём. Адония подговорил некоторых священников и военачальников перейти на его сторону, уверяя их, что когда он станет царём, то все они получат от него богатые дары. Он собрал 50 колесниц, подготовил воинов, Адоний не боялся уже своего отца. Тот стал старый дряхул, устранить его не представляло большого труда. Но о приготовлениях Адонии прознала жена Давида, Версавия, которая, понятно, больше любила Соломона. Она тотчас же рассказала мужу. Ослабевшему Давиду пришлось собрать израильский народ и перед ним провести миропомазание Соломона, провозгласить его царём. Слуги Давида перед дворцом стали дуть в трубы, созывая всех граждан. Вскоре вся площадь заполнилась. Поняв, что хотел царь Давид, люди стали выкрикивать: "Пусть живёт царь Соломон, он наш единственный правитель". Так юный Соломон был провозглашён израильским царём. Однако потерпевший поражение Адония не успокоился. У него зародился план смещения удачливого соперника. Когда Давид умер, а молодой правитель Соломон, вступивший на престол, ещё был молод и неопытен, Адоний решил обмануть его. Он попросил у Соломона разрешения на брак с Евдовой, одной из бывших жён отца. Соломона насторожила такая странная просьба Адонии. Посоветовавшись с близкими людьми, Он пришёл к выводу, что это коварный план старшего брата, который с помощью женитьбы обретёт права на престол и потребует смещения Соломона. Адония мог провозгласить себя царём, мог начать войну против неугодного ему Соломона. Разгадав уловку брата, Соломон понял, что Адония всегда будет претендовать на престол, всегда будет собирать вокруг себя людей, чтобы с их помощью свергнуть его. законно провозглашённого наследного царя. Остановить притворние этих планов можно было только одним способом избавиться от Адонии. И Соломон отдал приказ своим близким людям убить сводного брата. Расправившись с Адонией и всеми людьми, поддерживавшими его, Соломон стал править единолично, всячески укрепляя свою власть. Соломон не был воином. Он не обучался владению оружием, не участвовал в сражениях, не собирал налоги. Но у него хватало ума, чтобы подобрать себе верных людей, которые делали это лучше его. Он назначал их на соответствующие посты и хорошо платил. Тем не менее, молодому царю надо было доказывать народу, что он справедливый и мудрый правитель, который желает своим людям только добра. Соломон совершил несколько жертвоприношений, организовал большое угощение для всех жителей. В то же время ему хотелось покончить с вековой враждой с египтянами. Но как это сделать? Воевать с ними он не хотел. Зачем губить своих и чужих людей, если противоречие можно решить мирным путём? И Соломон совершил мудрый поступок. Он взял в качестве первой жены дочь египетского фараона. Такой поступок у израильского народа считался нарушением брачного закона. И всё же Соломон пошёл на это. Он сделал это во имя мира и процветания своего народа. Женившись, Соломон ввёл дочь египетского царя, вечного врага израильского царя, в свой дом и стал родственником египетскому царю. Теперь можно было не опасаться нападения со стороны Египта и управлять своим народом, быть для него единственным и справедливым судьёй, который единолично судит и карает своих граждан. Однажды к Соломону пришли две возмуждённые молодые женщины с младенцем и попросили его рассудить их. Они кричали, перебивали друг друга, стараясь доказать царю свою правоту. Каждая утверждала, что младенец принадлежит ей, а другая его присвоила. Соломон потребовал, чтобы они успокоились, и каждая рассказала свою историю. Как он выяснил, суть спора заключалась в следующем. Обе женщины жили в одном доме, в одной комнате, и у каждой было по младенцу, которые спали вместе с матерями в одной кровати. Но в прошедшую ночь Одна из них во сне задавила насмерть своего младенца. Проснувшись рано утром и увидев своего ребёнка мёртвым, она ужаснулась и мёртвого подложила соседке, а живого взяла себе. Но другая, проснувшись, не поверила, что это она во сне задавила своего ребёнка. Они разругались, но чтобы рассудить свой спор, отправились к Соломону, чтобы он узнал Кто подкинул мёртвого ребёнка, а живого взял себе. Задача была непростая. Никто не мог подтвердить правоту одной из них и уличить в подлоге другую. Тогда Соломон приказал слугам принести меч. Он велел разрубить ребёнка пополам, чтобы каждая могла взять себе его половину и успокоиться. Одна из женщин, едва услышав приговор царя, стала умолять царя не рубить младенца. А отдать его другой женщине, только пусть он живёт. А другая наоборот сказала: "Расцеките его пополам, пусть он не достанется ни мне, ни ей". Услышав её слова, Соломон понял, кто настоящая мать младенца. Он приказал отдать ребёнка женщине, которая просила не убивать его, а та, которая согласилась с его смертью, была признана виновной в подлоге. Народ, наблюдавший за судилищем, оценил мудрость и справедливость Соломона. Многие поняли, что царь хоть и молод, но имеет Божий дар мудрость и прозорливость. Это значит, что он всегда определит, кто говорит правду, а кто лжёт. С судейской мудростью Соломона связана ещё одна легенда. Есть несколько её вариантов. О золотом кольце Как-то из окна своего дворца царь увидел проходившего по улице человека, одеяние которого было сплошь украшено золотом. Он повелел своим слугам схватить его и привести к себе. Когда тот человек появился перед ним, Соломон спросил: "Уж не разбойник ли он? Откуда у него столько золота и зачем он носит его на показ?" Тот ответил, что он ювелир, а носит много золота с той целью, чтобы люди знали, каких дел он мастер, и приходили к нему, приносили своё золото, из которого он будет делать для них украшения. Царь заметил, что этот ювелир не только богат, но и хитёр. Соломон попросил ювелира сделать для него золотое кольцо, но не простое, а мудрое, которое способно весёлых сделать грустными, а грустных весёлыми. В противном случае он велит казнить человека. который похож на разбойника, выставляет напоказ своё богатство, хвастается им перед людьми, вызывает у них зависть. Ювелир задумался. Он понял, какую непростую задачу поставил перед ним цель. Кольцо он изготовил быстро. Но как сделать его мудрым? Однажды мучительно размышляя над этим, ювелир встретил знакомого мудреца и рассказал ему о своей печали. Тот велел ювелиру выгравировать на кольце две надписи: одну на внешней стороне, другую на внутренней. Ювелир сделал так, как сказал мудрец, и отнёс кольцо Соломону. Тот взял его, повертел, прочитал фразу на его внешней стороне: "Всё пройдёт", и усмехнулся. Ему вдруг стало грустно, он впервые понял, что его царство не вечно. Разозлившись, он снял с пальца кольцо, хотел его бросить на пол, но заметил на внутренней стороне ещё одну надпись. Пройдёт и это. Соломон улыбнулся и успокоился. Он понял, что ювелир умный человек, сумевший перехитрить мудрого царя. Соломон жил долго и счастливо. Все считали его самым справедливым царём и лучшим судьёй. Но в жизни он немало грешил. Имел 700 жён, 300 наложниц, для которых построил языческий храм, куда не раз заходил сам. Согласно Библии, Бог сильно прогневался на него за это святотатство и объявил, что после смерти Соломона его царство будет разделено на два: Израильское и Иудейское. Так и случилось. Мудрый Соломон сам совершил неправедные поступки, за который пострадал целый народ